Урок 18. Договор. Как вы думаете, какая профессия в кино самая рискованная? Актер? Каскадер? Пиротехник? Режиссер? Продюсер? Ничего подобного. Конечно же, сценарист. Дело в том, что сценарист в своих отношениях с работодателями не защищен ничем, кроме их доброй воли и закона. В кинопроизводстве сценарий — это официальный документ, на основании которого пишется смета- и календарно-постановочный план — КПП. Только после этого в проекте появляются режиссер, локейшн-менеджеры, ассистенты по реквизиту и кастингу, потом актеры, гримеры, костюмеры, операторы, звукорежиссеры, монтажеры и деньги, деньги, деньги. Пока пишется сценарий, никаких денег ни у кого нет. Иногда продюсер платит за сценарий из своего кармана. Это значит, что он платит мало, неохотно и частями. И ненавидит сценариста при этом люто. Зачастую же сценаристу предлагают сначала написать сценарий, чтобы потом искать под него деньги и уже совсем потом заплатить сценаристу за работу. В этом случае сценарист разделяет риски продюсера. С той разницей, что продюсер в случае неудачи рискует провести несколько бесполезных встреч с инвесторами, а сценарист потратит несколько месяцев напряженного труда. Это не значит, что подобные варианты нужно сходу отметать. Оцените шансы продюсера найти деньги на это кино. Если это вчерашняя журналистка, которая решила стать великим продюсером, не имея к этому никаких показаний, кроме желания пройти однажды по красной дорожке, Это не предвещает ни денег, ни кино, ни красной дорожки. Если это влиятельный продюсер, который сделал десятки фильмов, имеет кредитную линию в крупных банках и ногой открывает двери в Министерстве культуры, вполне вероятно, что инвесторы прислушаются к его словам. Но сразу возникает вопрос, если он такой крутой, почему он сразу не может заключить договор со сценаристом и заплатить ему за сценарий? Иногда сценаристу предлагают выполнить тестовое задание. В этом нет ничего зазорного. Поэпизодник и пара сцен сценария позволят вам потрогать героев, послушать, как они говорят, посмотреть, как они двигаются. Может оказаться, что это не ваши герои и не ваша история. Лучше понять это прежде, чем вы обнаружите, что вам придется провести с этими героями следующие 7 сезонов. Однако, если, например, потенциальный работодатель просит вас в качестве тестового задания отредактировать четыре серии сериала, значит, скорее всего, вас просто решили использовать как рабочую лошадку. Есть одна компания, которая каждый раз, когда ей нужно сделать какую-нибудь сценарную работу, объявляет о вакансии и дает эту работу новому соискателю в качестве тестового задания. Если вы понимаете, что хотите написать это кино, а продюсер понимает, что вы тот сценарист, какой ему нужен, пора подписывать договор. Как правило, по стандартному авторскому договору сценарист полностью отдает продюсеру все права на свое произведение, без всяких прав на дополнительные отчисления. Согласно российскому законодательству, авторами фильма являются сценарист, режиссер и автор музыки и песен в фильме но отчисления от показа фильма получают только авторы музыки и песен. Почему? Потому что композиторы целенаправленно занимаются лоббированием своих интересов, а режиссеры и сценаристы собирают съезды и воюют за и против Никиты Михалкова. Итак, сценарист отдает все свои права за оговоренную сумму вознаграждения. Однако он может оставить за собой, например, право написать книгу по своему сценарию и права на сиквел и приквел. Многие сценаристы — Риф Алиев, Юрий Коротков, Валентин Черных — уже давно пишут романы по своим сценариям. Александр Эммануилович Бородянский недавно написал сценарий фильма «Мы из джаза 2», причем это кино не будет снимать Шахназаров, который отказался от своих прав на сиквел. Пожалуй, на этом и кончаются лазейки, которые можно предусмотреть в договоре для возможного получения дохода в будущем. Кроме этого, для сценариста в договоре важны только три пункта. Первый. Сроки сдачи сценария. В этом вопросе нужно стоять насмерть, не соглашаясь ни на какие компромиссы. Продюсеры всегда стараются ужать сроки, заставляя сценариста войти в их положение, поскольку нужно скорее запускаться и так далее. Конечно, вы можете войти в положение продюсера, но учтите, даже не снимать, читать ваш сценарий будут примерно столько же времени, сколько вы его будете писать. Случай из личной практики. Из-за совпавших графиков однажды мне пришлось написать 7 серий для двух разных сериалов за месяц. А в итоге один из сериалов запустили только через 2 года. Обычно сценаристы соглашаются на сжатые сроки, а потом просто динамит продюсера, прося отсрочку за отсрочкой. Это тоже неправильно. А Вдруг вы нарветесь на тот редкий вид продюсера, который действительно все делает в срок, и из-за вас придется и впрямь сдвигать планы съемок. Вероятность ничтожно мала, но все же. Мое глубокое убеждение — сценарист должен зубами выгрызать из продюсера реальный срок, а потом разбиться в лепешку, но сдать сценарий день в день. Каждый пишет с разной скоростью, но, на мой взгляд, наиболее комфортные сроки — 3 месяца на полный метр — две недели на одну серию сериала. Второе. Суммы и сроки оплаты. О суммах, пожалуйста, не спрашивайте, они очень индивидуальны. Нетрудно догадаться, что Эдуард Яковлевич Володарский получает больше, чем студент, который расписывает диалоги в телеромане. Схемы оплаты также могут быть разными. Например, так. 20% при подписании договора или сдаче по эпизодного плана. 40% — при сдаче первого варианта сценария. 30% — при согласовании окончательного варианта сценария или начале съемочного периода. 10% — после озвучания. Нужно добиваться, чтобы в договоре было указано не абстрактное начало съемочного периода или получение финансирования от инвесторов, а конкретные даты. Вы же не пишете в графе «Срок сдачи сценария», когда у меня будет вдохновение. Третье — титры. Фамилия сценариста должна быть указана в начальных титрах тем же кеглем, шрифтом и продолжительностью, что и фамилии режиссера и продюсера. Исключения могут составлять фамилии актеров-звезд, что оговариваются особо. Иногда режиссер, который не придумал ни одной сцены, а только мешал сценаристу своими замечаниями, да еще в режиссерском сценарии испохабил своей правкой диалоги, требует внести свою фамилию в титры как соавтор сценария. Если это не предусмотрено договором, посылайте режиссера подальше. Если в договоре вопрос о титрах не оговорен, сценаристу остается только одно проверенное средство — изготовить восковую куклу режиссера и воткнуть в нее длинную иглу. Кстати, регистрация сценария в российском агентстве по авторским правам не прибавит вам аргументов в спорах с режиссером и продюсером. И даже не всегда защитит в случае, если компания попытается избавиться от вас, оставив за собой ваш сценарий. Вы лишь сможете доказать, что сценарий действительно ваш. Если же вам не понравится то, что сделают из вашего детища эти изверги, вы, конечно, теоретически можете остановить производство фильма. Но в этом случае вам придется возместить стоимость расходов. Помните, уж то-что о статье расходов продюсеры находить умеют. Когда сценарий написан, до его завершения еще далеко. Наступает время поправок. Иногда в договоре указывается количество редакций сценария, как правило, три. Обычно этого хватает, чтобы внести в сценарий все пожелания продюсера и режиссера. Верный знак того, что дело идет в нужном направлении, когда в каждой следующей редакции становится все меньше и меньше поправок. И каждый раз они в тех местах, где сценарист написал что-то новое. Это значит, что сценарист предложил новое решение, а оно не понравилось. Ничего страшного. Но если сценарист соглашается на все правки, а их появляется все больше и больше, причем они появляются в новых местах, которые еще вчера устраивали заказчиков, это значит, что заказчики или ошиблись со сценаристом, или сами не знают, чего хотят. И тогда 20-30 редакций сценария далеко не предел. И в том, и в другом случае у сценариста только один выход. Немедленно уйти. Такая работа никогда не будет результативной. Вообще у сценариста есть только один рычаг давления на продюсера — уход с проекта. Пользоваться этим рычагом нужно очень аккуратно, он легко ломается. Как же сделать, чтобы продюсер боялся потерять сценариста? Увы, целая гильдия юристов тут не поможет. Нужно еще кое-что. Например, классный сценарий.